Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ vision представляют. Дмитрий Шелик. «Живой лёд». Книга третья. Боярич Морозов. Пролог. Казалось, что время остановилось. Моё сознание находилось в некотором подобии транса, а тело, словно лёгкая пушинка, парило на невидимых воздушных волнах. Сколько это продолжалось, я сказать не могу, однако в какой-то момент мне показалось, что тело начинает напитываться духовной энергией, становится тяжелее и с каждым мгновением опускается все ниже и ниже. Это продолжалось довольно долго, пока в какой-то момент я не осознал, что лежу на твердой ровной поверхности. Решительно открыв глаза, я понял, что нахожусь в своем внутреннем мире, все здесь мне было знакомо и ледяная глыба, в центре которой пылал синий призрачный огонь, и обволакивающее окружающее пространство тьма. Стоп. Я замер и, развернувшись, внимательно осмотрел ледяную глыбу. Что-то с ней не так. Заметил и тут же сообразил, что глыба просто-напросто стала в несколько раз больше, а внутри нее довольно ярко светился большой горящий шар. Подойдя поближе к границе сферы, я внимательно всмотрелся в огненный шар и заметил, что по нему скользит большое количество небольших язычков пламени. Как внутри ледяной глыбы может гореть пламя, я совершенно не понимал, но все происходило на моих глазах, поэтому решил поразмыслить над этим чуть позже. Сейчас же требовалось просто попытаться выйти из состояния медитации и осмотреться. Ведь воспоминания, предшествующие моему уходу во внутренний мир, Вызывали здоровое опасение. Как он? услышал я смутно знакомый голос с отчетливыми командными нотками. Состояние пациента стабильное и опасений не вызывает. Прозвучал тихий, преисполненный чувства собственного достоинства ответ. Тогда почему он еще без сознания? Казалось, спокойствие отвечавшего только распаляло спрашивавшего. Ты что, испытываешь мое терпение? Конечно же нет. «Но вы должны понимать, что самостоятельная инициация в подобной ситуации – это совсем не шутка», – с легкой горячностью произнес ответчик. Он смог создать ледяную сферу перед тем, как получил большое количество ранений. Помните, какой фурор случившееся произвело в империи? Произошло это не только потому, что мальчик – последний из Морозовых, но из-за того, что такого уже давно не случалось». Это я, конечно, говорю про самостоятельную инициацию. Недовольный и крайне многозначительный хмык прервал словоизлияние неизвестного интеллигента, но тот, на мгновение замолчав, продолжил. В общем, в данной ситуации удивительно, что малыш просто спит, они пугают окружающих дикими криками из-за жутких болей в разорванных магических каналах. Я мысленно сглотнул. «Демона тебе взад!» у меня что, порваны магические каналы? Я, конечно, не знаю, какие последствия это влечет, но явно что-то очень плохое. Если в предложении встречается слово «разорванный», за ним явно не стоит ничего хорошего. Да еще и этот фурор. Думаю, не стоит удивляться тому, что за прошедшее время меня вполне могли идентифицировать как последнего Морозова или, говоря по-другому, как трагически погибшего два года назад Ивана Темникова. Значит, отец обо мне точно знает». Выходить из медитации резко расхотелось, а мужчины тем временем продолжили разговор. «Но ведь пошел уже пятый день», рыкнул не сдаваясь обеспокоенный собеседник. «Сколько я еще должен ждать? Когда он, наконец, очнется?» пятый день?» – удивленно подумал я. «Это слишком много. Мне вообще-то уже необходимо разобраться в окружающей обстановке, узнать, что там с Георгием, с дедом Тарасом и с Феофаном, в конце концов, определить, кому принадлежит смутно знакомый голос, где я, и выведать, как отец отреагировал на мое возвращение». Неосознанно вышел из медитации и в следующее мгновение почувствовал, что я голый, и лежу на мягком матрасе под теплым одеялом. До моего слуха донеслись характерные звуки работы различных медицинских приборов. После долгих часов, проведенных в комнате с моим теперь уже умершим дедом, парализованным стариком, великим магом и главой рода Морозовых, я, кажется, научился определять их мгновенно. Меня спас дед, вернул с того света, воскресил с помощью своей магии. А убил меня отец». Тогда Феофан тайно вывез меня из поместья. Мы скрывались в Маршанске, на границе с пустошами. Иван Темников или Иван Морозов для всех был мертв, а теперь все обнаружилось. К своему огромному облегчению чувствовал я себя просто превосходно. Никаких тебе болей в порванных магических каналах, да и вообще любых других болей в принципе. Тело полно сил и энергии и мысли движутся в голове просто со сверхзвуковой скоростью. Вероятно, именно благодаря этому я сходу смог определить, что нахожусь в движущемся автомобиле или, скорее всего, в большом автобусе, раз в него совершенно спокойно поместились большая кровать и вся медицинская техника». «Не притворяйся», – тихо произнес интеллигент. «Мои приборы показывают, что ты уже очнулся». Решив не разыгрывать перед незнакомцами спектакль, Я открыл глаза и тут же встретился взглядом с невысоким, довольно щуплым мужчиной средних лет в белоснежном халате. «Целитель», — тут же определил я. Переведя взгляд настоящего за ним человека, я чуть не выругался, однако, посчитав, что терять мне, собственно, нечего, медленно произнес. «Ну, здравствуй, отец».